прошептала женщина. Ее глаза были темными и глубокими. Ферро ощущала на своем лице горячее и ароматное дыхание. Тебе больно. Тебе надо отдохнуть. Ну же, успокойся. Спи. Ноги Ферро налились свинцовой тяжестью. Она в последний раз слабо дернулась, затем ее тело обмякло. Сердце билось все медленнее. А теперь отдыхай. Веки Ферро закрывались, прекрасное лицо женщины расплывалось. Спи. Ферро с силой прикусила язык, и во рту у нее стало солоно. Успокойся. Ферро плюнула женщине кровью в лицо. Ааа! С отвращением воскликнула та, вытирая глаза. Она не сдается! Такие не поддаются ничему, <связать> — услышала Ферро голос мужчины возле самого уха. «Слушай меня, сучка!» — прошипела женщина. Она схватила Ферро стальными пальцами за подбородок и повернула к себе. «Ты пойдешь <связать> с нами! С нами! Волей или неволей, но пойдешь! Ты слышишь меня?» «Она не пойдет никуда!» Это был другой голос, низкий и густой. Он показался знакомым. Ферро моргнула, слабо потрясла головой. Женщина обернулась и увидела старика, стоявшего неподалеку. Юлвей. Его браслеты позвякивали в такт мягким шагам босых ног по траве. «Ты жива, Ферро?» Она что-то прохрипела в ответ. Женщина насмешливо возрилась на Юлвея. «Кто ты, старая сволочь?» Юлвей вздохнул. «Я старая сволочь». «Убирайся прочь, пес!» — крикнул мужчина. «Нас послал пророк, сам Халюль!» «И она идет с нами», — добавила женщина. Йолвей выглядел печальным. «Я не смогу вас переубедить», — спросил он. Те рассмеялись в один голос. «Клупец!» — воскликнул мужчина. «Нас никто не может переубедить!» Он отпустил одну из рук Ферру и сделал настороженный шаг вперед, таща ее за собой. «Жаль», — произнес Йолвей, покачивая головой. Я хотел попросить вас передать мое почтение к Халюлю. Пророк не знает с такими, как ты, попрошайка. Я вас удивлю. Мы хорошо знакомы с давних времен. Хорошо. Я передам нашему господину твое почтение, усмехнулась женщина. Вместе с новостью о твоей смерти. Ферро изогнула запястье и ощутила, как нож скользнул из рукава в ее ладонь. О, Халюль бы порадовался такой новости, но пока он ее не услышит. «Вы двое прокляли сами себя. Вы нарушили второй закон. Вы поедали человеческую плоть, и вас ждет расплата». «Старый дурак!» — фыркнула женщина. «Ваши законы нас не касаются!» Юлвей медленно покачал головой. Слово Эуса правит всем. Здесь нет исключений. Ни один из вас двоих не уйдет отсюда живым. В воздух вокруг старика замерцал, искажаясь и расплываясь. В горле у женщины забулькало, и она вдруг рухнула на землю. Это было непростое падение. Она таяла, оседала внутрь себя. Темный шелк хлопал вокруг ее распадающегося тела. «Сестра!» Мужчина отпустил Ферро и прыгнул на Юлвея, протягивая руки. Ему удалось сделать один шаг. Потом он внезапно испустил пронзительный вопль и упал на колени, схватившись за голову. Ферро заставила свои подгибающиеся ноги шагнуть вперед, сгребла мужчину за и искалеченной рукой и вонзила нож ему в шею. Из раны хлынула пыль, тут же подхваченная ветром. Целый фонтан пыли. Вокруг рта раненого заплясали языки пламени. Губы почернели и обуглились. Несколько обжигающих язычков лизнуло пальцы Ферро. Она упала на мужчину сверху и прижала его к земле, кашляя и фыркая. Лезвие ее ножа вспороло ему живот, скребнуло по ребрам и обломилось в грудине. Наружу выплеснулось пламя. Пламя и пыль. Уже после того, как тело перестало шевелиться, Ферро еще долго бессмысленно кромсало его сломанным ножом. На ее плечо легла ладонь. «Он мертв, Ферро. Они оба мертвы». Она увидела, что старик прав. Мужчина лежал на спине, уставившись в небо. Его лицо вокруг носа и рта обуглилось. Над зияющими ранами поднималась пыль. «Я убила его!» Ее голос сипел и ломался в гортани. «Нет, Ферро, это сделал я». Это были молодые едоки, слабые и глупые. Однако тебе повезло, что они хотели всего лишь изловить тебя. «Мне повезло», – пробормотала Ферро, раняя кровавую слюну на труп едока. Она выронила сломанный нож и на четвереньках отползла в сторону. Тело женщины лежало поодаль, если его можно было назвать телом. Бесформенная, оплывшая масса плоти. Ферро различала длинные волосы, один глаз и губы. «Что ты с ними сделал?» Прохрипела она, шевеля окровавленными губами. Я обратил ее кости в воду, а его сжег изнутри. Вода для одной, огонь для другого. Для них все годится. Ферро упала на траву, перекатилась на спину, поглядела в ослепительное небо. Она поднесла руку к лицу и стряхнула кистью. Один из пальцев болтался взад-вперед. Над ней склонилось лицо Элвея. «Тебе больно?» – спросил он. «Нет» прошептала она, роняя руку на землю. «Мне никогда не больно!» Она заморгала и посмотрела на Юлвея. «Почему мне никогда не больно?» Старик нахмурился. «Они продолжают искать тебя, Ферро. Теперь ты видишь, почему надо идти со мной?» Она кивнула. Это потребовало огромного усилия. «Я вижу», прошептала она. «Я вижу». Мир вокруг снова потемнел.